Так, внимание. Три румба влево. Ага, клюнул. Ждем, ждем. Прожектор бьет все ближе. Махина надвигающегося эсминца ощущается уже физически. Теперь вправо. Есть. Развинулись в притирочку. Мощной волной Катя щетимо отшвырнула. О, черт. От броска что-то разладилось в работе дизелей. Рев засбоил. зазбоил. Сейчас Ахмед рванул в машинное отделение. Впереди две отметки. Какой-то из ретивых быстроходных кораблей пришел на помощь второму засадному. А курсы-то у них пересекаются. Быстро прикидываю скорость, сбрасываю обороты. Искандер, ты что? Спокойно. Носовые прожектора уже двух кораблей. Шарят по рубке шнельбота. Но ребятишки слишком увлеклись. А теперь полный ход. Кемаль, молочина, успел разобраться с неисправностью. Дизеля отвечает слитным ревом. Наконец, сообразив, что они сейчас войдут друг к другу в скулы, противники меняют курс, стараясь разойтись. «Очкуют, жить-то хочется». А вот нам, чуть переложив штурвал, влетая в образовавшийся просвет. Жесткий скрежет по правому борту. Зацепил все-таки. Но ход не потерян, а на радаре появилась долгожданная отметка российского корабля. Курс на него. Раскочили? Что-то сверкнуло в небе. На этот раз вражеский командир решил не церемониться. Добавляясь без прожектора, второй вертолет сразу открыл огонь. Очередь, пробив рваные дыры в стене рубки, отшвырнула назад Ахмета. «Командир!» Оглядываясь, лежит у переборки, вокруг головы расползается черное пятно. «Твари!» Штурвал влево, вправо. Пули уходят мимо. Рвут металл корпуса. Вроде опять сбоит дизель. Игра с летающей смертью не могла продолжаться долго. Длинная очередь стеганула по машинному отделению. Катер затрясли к разбитых дизелей. Кемаль! Все. Кранты. Автоматически блокирую штурвал, делаю шаг к поясу шахида. И страшный двойной удар... Прибивают меня к полу. Сквозь стремительно наливающиеся боли муть Вижу в дырах бортовые огни вертолета. Чтоб ты сдох! Мысль внезапно исполняется. На месте винтокрылой машины Возникает огненный шар, Но удивиться уже не успеваю. Мы опять вместе. Я Желающий уйти туда, к золотым искрам и теплому дыханию Всевышнего, Из этой бесконечной пустыни ледяной боли, И тот, второй, не отпускающий, что-то желающий объяснить, помочь, утешить. Не могу понять. Слова, мысли, словно принадлежат нам обоим, Будто одна память на двоих. Наконец, после вечности, безуспешных попыток, разбираю вопрос. Бог или демон? Нет, брат, я человек. Что-то изменилось. Да, писк стал другим. Открываю глаза. Белая палата, приглушенное освещение, на стуле рядом с кроватью. Лариса. Глаза закрыты, дремлет. Хочу дотронуться до руки и не могу пошевелиться. А что мешает дышать? Прозрачные трубки выходят из ноздрей и скрываются в недрах размеренно пикающей медицинской аппаратуры. Да, нехило мне прилетело. Почувствовал взгляд... Женщина открывает глаза, наши взоры встречаются. Дрожит пухлая нижняя губка, по щеке сползает слеза. Улыбаясь сквозь слезы, Лара гладит безвольную кисть. Я вернулся. Как выяснилось, днем не один. Открыв очередной раз глаза, обнаруживаю Ахмета с забинтованной головой. Пытаюсь спросить, он понимает. — Молчи, Искандер. Тебе рано еще. Жив наш Кемаль. В соседней палате, в корсете растянут. Позвоночник поврежден. Но врачи обещают, бегать будет, все починят. Ты сам выздоравливай, брат. Наши тогда все-таки успели. Эскадренный миноносец, снесший ракетой вертолет, встал на пути Шеффилда. Выдержал и удар гарпуна. А вот два ответных шторма привели взорвавшегося лимонника к состоянию пускающего пузыри и вопящего сос разбитого корыта. Своевременно повестил желающих еще пострелять командир флагмана, четко и в понятных выражениях объяснивший, чем он сейчас уй -й -й и кто будет посмертно виноват в применении ядерной боевой части?» Герои резко повывелись. Тем временем, набирая воду и теряя ход, наш кораблик ткнулся носом в подошедшее госпитальное судно. Бывают чудеса. Чудо и то, что тяжело контуженный пулей командир сумел вытащить из машинного отделения Кемаля и перевязать меня. Через три месяца, опираясь на трость, в компании Лары и Ахмета, прогуливаясь по Красной площади. Кемаль тоже пошел на поправку, но ему еще предстоит очередная операция по извлечению спиц. Прошел трудный визит заплаканной жены. Правду ей, естественно, Илья Юрьевич не открыл. И не менее трудный разговор с Ларисой. Ее женская логика — это что-то. Будешь теперь, как все нормальные мужики с любовницей. Сказала, как отрезала. Да. Молодой и красивый и в Москве. В общем, попал. Улыбаясь, командир вытащил из внутреннего кармана куртки газету. — Искандер, ты это оценишь? На цветной фотографии, известная всему миру башня с часами. Устояла. Но от световой вспышки циферблат и стрелки потекли, а потом застыли, навсегда запечатлев новое ядерное террористическое время. Да, Биг Бен жалко. Что? Биг Бен, говорю, жалко, Лара. Очень красивая башня была. — Лонг Том, Саша! Это на фотографии! Лонг Том! Ледяная игла кольнула в позвоночник. Чувствуя расползающийся холод, вздыхаю. Стараясь успокоить чувство, поднимаю глаза. В ярких лучах солнца на кремлевских башнях сияют. — Нет, это еще ничего не значит. Может быть, пока я валялся в госпитале. Лара, когда заменили звезды на Орлов. Не помнишь, в 93-м столько денег на них ушло. Саша, в голове словно расходится плотный занавес, открывая родную память и отделяя память того, в чьем теле я сейчас нахожусь. Это не мой мир. Что? В моем мире на кремлевских башнях звезды. Часы называются Биг-Бен, а новая штаб-квартира ГРУ расположена на хорошовском шоссе. Искандер, Саша! Расползающийся, вызывающий онемение холод, захватил все тело. Кренюсь, чуть не падая. Роняю трость. Ахмед и Лара успевает поддержать, язык уже отказывает, но договариваю. А еще мою жену там зовут Лариса. Мягкая теплая ладонь подхватывает и увлекает безвременье волшебному танцу золотых искр какой-то миг вижу три удаляющиеся фигурки, потрясение и изумление на лице того, в чьем теле жил несколько месяцев, двойника из невероятно похожего, но чужого мира. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.